Медитация прозрения Випассана Если у вас есть вера, то не имеет никакого значения, изучали вы теорию или нет. Если вера, укрепившаяся в нашем уме, позволяет нам совершенствовать практику. Если она способствует последовательному развитию усердия и терпения, то изучение теории не играет для нас особой роли. Мы поддерживаем памятование, используя его как фундамент нашей практики. Мы сохраняем памятование пребывая в любой позиции тела, сидя, стоя, гуляя или лежа. А если мы поддерживаем памятование, то ему всегда будет сопутствовать ясное понимание. Памятование и ясное понимание всегда возникают вместе. Их возникновение происходит подчас так стремительно, что мы не в состоянии отличить одно от другого. Но если присутствует памятование, то вместе с ним всегда присутствует ясное понимание. Когда наш ум стабилен и спокоен, памятование возникает незамедлительно и без затруднений. В этом состоянии также присутствует мудрость. Однако иногда мудрость не возникает в нужный момент или возникает в недостаточной степени. Возможно, мы сохраняем памятование, ясное понимание, но этого недостаточно, чтобы контролировать ситуацию. Обычно, если памятование и ясное понимание принимаются как основа ума, то на помощь автоматически приходит и мудрость. Но, несмотря на это, нам все равно следует непрерывно прилагать усилия к развитию мудрости, выполняя для этого практику медитации прозрения – випассану. Это означает, что все, что возникает в уме, становится объектом памятования и ясного понимания. Но при этом следует рассматривать все с позиции трех качеств – аничи, дукхи и анатты – непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие самости, независимо существующего «я». Анича. Это основа. Духа связана с неудовлетворенностью, а Анната указывает, что объект не обладает независимым индивидуальным существованием. Мы видим, что то, что возникает, это всего лишь ощущение, что это ощущение не обладает реальным независимым существованием. что оно не существует как нечто отдельное и прекращается само по себе. И не более того. Те, чье восприятие загрязнено, кто не обладает мудростью, упускают эту возможность исследовать феномены. Они не смогут использовать их для собственной пользы. Если присутствует мудрость – то памятование и ясное понимание будут неуклонно возникать вслед за ней. На этом начальном этапе, однако, ясность может оставаться несовершенной, и тогда памятование и ясное понимание сопровождают не каждый воспринимаемый феномен. В таких случаях на помощь приходит мудрость – С помощью мудрости мы можем увидеть, какое возникло ощущение и каково качество памятования, которое его сопровождает. Или, если говорить с позиции обобщения, какое бы ни возникало ощущение и каким бы ни было качество памятования, которое его сопровождает, все это является дамой. Будда использовал медитацию прозрения в качестве основы своей практики. Он видел, что памятование и ясное понимание были нестабильны и ненадежны. Все, от чего мы ожидаем стабильности, но что при этом остается нестабильным, служит причиной страдания. Мы хотели бы, чтобы все происходило в соответствии с нашими предпочтениями, Но в результате мы страдаем, поскольку так не бывает. Так сказывается влияние загрязненного ума. Влияние ума, которому недостает мудрости. Когда мы выполняем практику, мы хотели бы, чтобы все шло легко и гладко. так как нам хотелось бы. За примером подобного отношения далеко ходить не надо. Просто взгляните на свое тело. Оно хоть раз было таким, как вам хотелось бы. Сначала мы хотели бы, чтобы оно было таким, а через некоторое время мы уже мечтаем, чтобы оно было вот таким и так далее. Оно хоть раз Соответствовало нашим ожиданиям Природа нашего ума точно такая же Она просто такая, как есть Этот аспект нашей практики Очень просто упустить из виду Обычно, когда какое-либо ощущение нам не нравится Мы стараемся его устранить Мы стараемся избавиться от того, что не приносит нам удовольствия. Мы не пытаемся взять паузу и поразмышлять о том, насколько справедливой является наша оценка «нравится-не нравится». Мы уверены, что те вещи, которые нам не нравятся, должны быть неправильными, а те, что нравятся, правильными. Вот из-за этого и возникает привязанность. Когда в силу функционирования глаз, ушей, носа, языка, тела и ума возникают импульсы чувственного восприятия, они сопровождаются оценкой «нравится-не нравится». Это говорит о том, что в уме присутствует сильная привязанность. Поэтому Будда даровал нам учение о непостоянстве. Он научил нас, как выполнять созерцание. Если мы цепляемся за что-то, что является непостоянным, то результатом этого будет страдание. Нет никакого здравого смысла в навязчивом стремлении выстроить всю реальность в соответствии со своей оценкой нравится. не нравится. Мы просто не способны это осуществить. У нас нет власти и могущества, необходимых для этого. Вне зависимости от того, какой мы хотели бы видеть реальность, она уже такая, какая есть. Подобные желания не помогут нам избавиться от страдания. На этом примере мы можем увидеть, что загрязненный ум обладает одним пониманием, а не загрязненный совсем другим. Например, когда в уме, в котором присутствует мудрость, возникает какое-либо ощущение, то восприятие не ведет к цеплянию за это ощущение или отождествлению с ним. Подобное отношение указывает на присутствие мудрости. Если в уме не присутствует мудрость, то мы привычно потакаем собственной глупости. Эта глупость не в состоянии видеть непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования. То, что нам нравится, мы воспринимаем как нечто хорошее и правильное. То, что нам не нравится, мы воспринимаем как нечто плохое. При таком восприятии нам не постичь Дхамму и не обрести мудрость. Будда приучил свой ум к медитации прозрения, и использовал ее для того, чтобы исследовать разнообразные ментальные образы. Все, что возникало в его уме, он подвергал аналитическому исследованию следующим образом. Даже если мне это нравится, оно является непостоянным. К тому же оно ведет к неудовлетворенности. поскольку любые возникающие и прекращающиеся феномены нашему уму неподвластны. Эти существа и феномены не обладают независимым существованием, и они не принадлежат нам. Будда учил нас видеть их такими, какие они есть – Именно на этот принцип мы опираемся в своей практике. И тогда к нам приходит осознание, что мы не способны вызывать у себя разнообразные эмоциональные состояния по собственному желанию. У нас будут возникать и позитивные, и негативные эмоции. Некоторые из них будут нам полезны, а некоторые нет. Если мы не понимаем это, то не сможем правильно их воспринимать. Вместо этого мы будем потакать своим желанием, следовать за своими привязанностями. Иногда мы испытываем счастье, а иногда печаль, и это естественно. Иногда мы испытываем удовольствие, а иногда разочарование. То, что нам нравится, мы считаем хорошим, а то, что нет – плохим, такое отношение все сильнее и сильнее отдаляет нас от Дхаммы. Когда подобное случается, мы не в состоянии постичь или реализовать Дхамму и остаемся в заблуждении. Страстные желания усиливаются, поскольку наш ум загрязнен. Вот так мы рассуждаем об уме. Нет нужды искать понимание где-то вдали от самого себя. Нам лишь следует увидеть, что все эти состояния ума непостоянны. Нам следует осознать, что они ведут к неудовлетворенности и не обладают независимым существованием. Если мы будем продолжать совершенствовать свою практику подобным образом, то о ней можно будет сказать, что это випассана, медитация прозрения. Это распознавание содержимого ума, ведущая к возникновению мудрости. Медитация самадха Практика самадхи «Успокоение» заключается в следующем. Мы направляем памятование на какой-то выбранный объект, например, на цикл вдоха-выдоха, и используем это для стабилизации ума. Направляя внимание ума на процесс дыхания, мы делаем его более устойчивым, спокойным и безмятежным. Эта практика успокоения ума называется самадха. Нам надо почаще выполнять эту практику, поскольку ум обычно полон отвлечений. Он пребывает в путанице заблуждений. Мы даже не можем точно сказать, сколько лет или даже сколько жизней ум пребывал в подобном состоянии. Если мы сядем и займемся созерцанием, то увидим, что большинство движений ума не способствуют покою и безмятежности, а напротив ведут к заблуждению. Будда учил, что нам необходимо выбрать объект медитации, который совместим с нашими привычными склонностями. Метод практики, который подходит к нашему характеру. Например, если снова и снова направлять внимание поочередно на разные части тела, волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы и кожу, то можно успокоить ум. Благодаря этой практике ум может прийти в состояние глубокого покоя. Если созерцание этих пяти объектов может привести ум в состоянии покоя, это означает, что они являются подходящими объектами медитации и совместимы с нашими привычными склонностями. Таким образом, использование любых объектов, совместимых с нашими привычными склонностями, мы можем считать методами практики и задействовать их для преодоления загрязнений. Можно также использовать для медитации напоминание о смерти. Для тех, чье восприятие все еще связано со страстным желанием, неприязнью и неведением, очень полезно принять в качестве объекта медитации собственную смерть. Если мы поразмышляем о смерти, то поймем, что все без исключения, богатые и бедные, хорошие и плохие люди когда-нибудь умрут. Если мы будем выполнять такую практику, то у нас появится бесстрастное отношение к феноменам. Чем больше мы будем практиковать, тем больше будет успокаиваться наш ум. Это происходит в силу того, что подобный метод практики нам хорошо подходит. Если же такой метод практики успокоения ума несовместим с нашими привычными склонностями, то у нас, соответственно, никакого бесстрастного отношения к феноменам не возникнет. Лишь в том случае, когда выбранный объект медитации является для нас подходящим, будет возникать подобное бесстрастное отношение. Это будет происходить часто и без особых затруднений. И в какой-то момент мы поймем, что привыкли к нему. можно привести в качестве примера типичную жизненную ситуацию. Когда миряне в качестве подношения предлагают нам, монахам, множество разных видов еды, мы пробуем каждый из них, чтобы понять, что нам больше нравится. Когда мы все попробуем, станет ясно, что нам лучше подходит. Это хороший пример. Мы съедим то, что, по нашему мнению, нам больше подходит, и навряд ли прикоснемся к другим блюдам. Концентрация внимания на процессе вдоха-выдоха – это пример метода практики медитации, который является подходящим для всех нас. Опыт показывает, что от суетливого перебирания разных практик мало толку. Но как только мы принимаем позу сидячей медитации и начинаем наблюдать за собственным дыханием, нам тут же становится лучше, и у нас появляется ясность восприятия. У нас нет необходимости искать где-то далеко, мы можем использовать то, что находится рядом с нами. Просто наблюдайте процесс дыхания. Воздух входит и выходит, входит и выходит, а мы наблюдаем за этим процессом. Если мы будем продолжать наблюдать дыхание продолжительное время, то наш ум медленно, но верно придет в состояние покоя. Может возникнуть какая-либо другая активность ума, но нам будет казаться, что она происходит где-то в отдалении. Это напоминает то, как люди, которые Раньше жили вместе, а затем разъехались, уже не чувствуют себя соседями. Между ними уже нет таких близких отношений, как раньше. А возможно и вовсе никаких нет. Когда мы освоимся с этой практикой памятования о дыхании, нам станет легче ее выполнять. Если мы будем усердно и настойчиво выполнять эту практику, то освоим ее и сможем понять, в чем заключается естественная природа дыхания. Мы поймем, как мы себя ощущаем, когда дышим быстро, и как мы себя ощущаем, когда дышим медленно. В каком-то смысле дыхание напоминает пищу. Если хорошенько подумать, то мы поддерживаем жизнь только благодаря еде. Однако если мы не будем есть 10 минут, час и даже день, это на нас особо не отразится. Поэтому обычную пищу можно назвать едой грубого уровня. Но если мы перестанем дышать... Даже на очень короткое время То умрем Мы дышим, когда сидим И когда ходим Когда спим Когда бодрствуем Попробуем мы задержать дыхание На десяток минут Мы непременно умрем Тому, кто практикует памятование о дыхании Следует помнить об этом Знание, которое появляется в результате этой практики, является по-настоящему чудесным знанием. Если мы не будем практиковать эту медитацию, то не осознаем, что дыхание подобно питанию. А ведь так оно и есть. Мы непрерывно едим воздух, вдыхаем-выдыхаем. Вдыхаем-выдыхаем, так все время. Мы также обнаружим, что чем больше мы наблюдаем за дыханием, тем больше получаем от этой практики пользы. И тем легче становится наше дыхание. Может даже так случиться, что мы перестанем дышать. Нам будет казаться, что мы вообще не дышим. В действительности дыхание происходит также и через поры кожи. Это называется легкое дыхание. Когда наш ум находится в состоянии полного покоя, обычное дыхание может остановиться. И нам не нужно этого бояться и нервничать из-за этого. Что же нам делать, если дыхание остановилась. Просто осознавать это. Осознавать, что мы не дышим и все. Вот так надо практиковать. Мы сейчас обсуждаем практику Самадхи, успокоение ума. Эта практика может провести нас по всему пути, или, по крайней мере, довести до этапа, когда, увидев, куда нам дальше следовать, мы проникнемся непоколебимой верой и продолжим свой путь. Если мы будем практиковать созерцание подобным образом, у нас появится много энергии. Такая энергия напоминает воду в чайнике. Мы наливаем в резервуар воду, и продолжаем доливать каждый раз, когда она расходуется. Мы поддерживаем определенный уровень воды, и поэтому насекомые, которые в ней живут, не умирают. Прилагать усилия к ежедневной практике – это то же самое. Все в конечном итоге упирается в практику. Нам хорошо. Мы чувствуем себя успокоенными. Успокоение возникает благодаря однонаправленности ума. Однако эта однонаправленность может создавать проблемы, поскольку мы не хотим, чтобы нас беспокоили отличные от нее ментальные состояния. В действительности, Эти другие состояния все равно возникают. И если хорошо подумать, это возникновение уже само по себе может быть однонаправленным состоянием ума. Это напоминает то, когда мы видим разных мужчин и женщин, но не испытываем по отношению к ним тех же чувств, что мы испытываем по отношению к своим матери и отцу. На самом деле все мужчины являются точно такими же мужскими особями человеческого рода, как и наш отец, а все женщины являются точно такими же женскими особями, как и наша мать. Однако мы относимся к ним по-разному. Мы чувствуем, что для нас наши родители более важны, чем другие люди. Они являются для нас гораздо более ценными. Это то, как следует относиться к однонаправленному состоянию ума. Нам следует относиться к нему как к своим родителям. Ко всем другим видам ментальной активности, возникающей в уме, мы относимся так же, как к обычным мужчинам и женщинам. Мы не прекращаем их наблюдать. Мы просто осведомлены об их присутствии, но не приписываем им такой же ценности, как своим родителям. Развязать узел Когда с помощью практики самадхи мы достигаем состояния покоя, ум становится ясным и ярким. Он будет в меньшей степени вовлечен в ментальную активность, и в нем будет возникать меньше ментальных образов. Когда это случится, мы сможем испытать настоящее счастье и умиротворение. Но может так случиться, что у нас появится привязанность к этому ощущению счастья. Поэтому нам необходимо медитировать на непостоянстве подобного счастья. И точно так же нам нужно медитировать на непостоянстве несчастья. Мы обнаружим что все разнообразные ощущения не длятся долго, и за них не стоит цепляться. Мы будем воспринимать феномены как будто бы через призму мудрости. Мы поймем, что феномены являются тем, чем являются в силу своей естественной природы. Это напоминает завязанную в узел веревку. если мы потянем в правильном направлении, узел ослабнет и начнет развязываться. Он уже не будет таким тугим и затянутым. Тогда мы поймем, что он не всегда был в таком затянутом состоянии. Раньше мы были уверены, что все существует определенным, понятным для нас образом. Этим еще больше затягивали узел. Страдание и есть такой туго затянутый узел. Подобная жизнь связана с постоянным напряжением. Поэтому мы немного ослабляем узел и расслабляемся. Зачем нам нужно ослабить узел? Потому что он слишком туго затянут. Если мы не будем за него цепляться, у нас получится его ослабить. Затянутость узла не является его постоянным свойством. Мы используем учение о непостоянстве в качестве основы своей практики. Мы видим, что и счастье и несчастье являются непостоянными. Мы видим, что на них нельзя положиться. Не существует ничего было бы постоянным. Обладая подобным пониманием, мы можем постепенно отвыкнуть от веры в постоянство собственных эмоциональных состояний и ощущений. Неправильное понимание будет сходить на нет пропорционально отвыканию от подобной веры. Вот что означает развязать узел. он ослабляется все больше и больше, и привязанность постепенно устраняется. Разочарование Когда мы понимаем непостоянство, неудовлетворенность, и отсутствие независимого существования, которые являются характеристиками нашей личности, тела, ума и окружающего мира, то у нас возникает определенная тоска. Это необычная повседневная тоска, когда нам не хочется никого видеть, слышать и разговаривать о чем бы то ни было. Мы не хотим иметь ничего общего ни с кем и ни с чем. Это не настоящая тоска, в ней все еще присутствует привязанность, мы все еще не пришли к пониманию, мы все еще ощущаем зависть и неприязнь и цепляемся за феномены, провоцируя таким образом возникновение страдания. Тоска и разочарование в этом мире о которых говорил Будда, не связаны с неприязнью или влечением. Они возникают в силу понимания непостоянства всего окружающего. Когда в нашем уме возникают приятные ощущения, мы понимаем, что они не останутся там надолго. Вот о такой тоске мы здесь говорим. Мы называем ее «небида», «разочарование». Это ощущение является противоположностью цеплянию и страстному желанию. Нам кажется, что нет ничего, что могло бы стать достойным объектом страстного желания. Нас перестает беспокоить, соответствует ли происходящее нашим оценочным категориям «нравится-не нравится». Мы не отождествляемся с происходящим и не придаем ему ценности. Практикуя подобным образом, мы не оставляем феноменам шанса создать нам какие-либо проблемы. Мы видели, что отождествление с эмоциональными состояниями не может привести нас к истинному счастью. Цепляние за счастье и несчастье, за то, что нравится и что не нравится, приводит к возникновению страдания. Если мы все еще цепляемся за эти ощущения, то не выработаем невозмутимого отношения к феноменам. Подобная привязанность является причиной страдания. Как учил Будда, «все, что приводит к страданию, само по себе является неудовлетворительным». Четыре благородные истины Таким образом мы приходим к тому, Чему учил нас Будда к четырем аспектам существования страданию, причине страдания, освобождению от страдания и практике, ведущей к освобождению. Это четыре принципа, которые оставил нам Будда. Если мы их поймем, то станем способны распознавать страдания в момент его возникновения и помнить, что у него есть причина. Мы будем понимать, что оно не возникло бы само по себе. Если мы захотим избавиться от этого страдания, то сможем устранить его причину. Почему у нас возникает это ощущение страдания, ощущение неудовлетворенности? Мы увидим, что оно возникает в силу того, что мы цепляемся за свои оценочные суждения «нравится-не нравится». Мы поймем, что страдаем из-за своих собственных действий. Мы страдаем потому что приписываем феноменам ценность. И так сказано «познай страдание», «познай причину страдания», «познай освобождение от страдания», «познай путь, ведущий к освобождению от страдания». Когда мы осведомлены о существовании страдания, Мы начинаем развязывать узел, но мы должны быть уверены, что тянем концы веревки в правильном направлении. То есть нам нужно понимать, что реальность такова, какая она есть на самом деле. Тогда наша привязанность будет устранена. Эта практика приносит нам освобождение от страдания. Познай страдания. Познай его причину, познай освобождение от страдания, познай путь, ведущий к освобождению от страдания. Путь Магга составляют Правильное воззрение Правильное намерение Правильная речь Правильный образ действий Правильный источник дохода Правильное приложение усилий, правильное памятование, правильная концентрация. Если мы правильно понимаем суть этих составляющих, то можно сказать, что мы следуем пути. Эти аспекты пути способствуют прекращению страдания. Они ведут нас к моральной дисциплине, концентрации и мудрости. Нам следует четко понимать эти четыре принципа. Мы должны стремиться к их пониманию. Нам необходимо понимать эти принципы с точки зрения восприятия реальности. Когда у нас возникает понимание этих четырех принципов, то каждый из них называется садча-дхама – истина. Мы видим, что все является тем, чем является. Для тех, кто постиг Дхамму, кто действительно ее понял, куда бы они ни отправились, все вокруг всегда будет Дхаммой.